Книга 15. Улица вооруженного человека. Глава 1 Бювар-Болтун. Что значит бурление целого города в сравнении с душевной бурей? Человек еще бездоннее, чем народ. Жан Вальжан был во власти сильнейшего возбуждения. Все бездны снова разверзлись в нем. Он содрогался так же, как Париж, на пороге грозного и неведомого переворота. Для этого оказалось достаточно нескольких часов. Его жизнь и его совесть внезапно омрачились. О нем можно было сказать то же, что и о Париже. Две силы, дух света и дух тьмы, схватились на мосту над бездной. Который из двух не звергнет другого. Кто кого... 4 июля вечером Жан Вальжан вместе с Козеттой и Тусен перебрался на улицу вооруженного человека. Там его ждала внезапная перемена судьбы. Козетта не без сопротивления покинула улицу Плюме. В первый раз с тех пор, как они стали жить вдвоем, желание Козетты и желание Жана Вальжана Не совпали, и если не вступили в борьбу, то все же противостояли одно другому. Возражения одной стороны встречали непреклонность другой. Неожиданный совет «переезжайте» брошенный незнакомцем Жану Вальжану встревожил его до такой степени, что он потребовал от Козетты беспрекословного повиновения. Он был уверен, что его выследили и преследуют. Козетте пришлось уступить. Они прибыли на улицу вооруженного человека, не сказав друг другу ни слова. Каждого одолевали свои заботы. Жан Вальжан был так обеспокоен, что не замечал печали Козетты. Козетта была так печальна, что не замечала беспокойства Жана Вальжана. Жан Вальжан взял с собой Туссен, чего никогда не делал в прежней отлучке. Он предвидел, что, быть может, не вернется больше на улицу Плюме и не мог не оставить там Тусен, не открыть ей тайну. К тому же он считал ее преданным и надежным человеком. Измена слуги хозяину начинается с любопытства. Но Тусен, словно ей от века предназначено было служить у Жана Вальжана, не знала, что такое любопытство. Заикаясь, она повторяла, вызывая смех своим говором, Барневильской крестьянки. Какая уродилась, такая пригодилась. Свое дело сполняю. Достальное да меня не касаемо. Уезжая с улицы Плюме, причем отъезд этот был скорее похож на бегство, Жан-Вальжан захватил с собой только маленький благоухающий чемоданчик, который Козетта крестила неразлучным. Тяжелые сундуки потребовали бы насильщиков, А носильщики это свидетели. Позвали фиакар, калитки, выходящей на Вавилонскую улицу, и уехали. Тусен с большим трудом добилась позволения уложить немного белья, одежды и кое-какие туалетные принадлежности. А Козетта взяла с собой шкатулку со всем, что нужно для письма, и бювар. Чтобы их исчезновение прошло еще незаметнее и спокойнее, Жан Вальжан решил выехать с улицы Плюме не раньше вечера, что дало возможность Козетте написать записку Мариус. На улицу Вооруженного Человека они прибыли, когда уже было совсем темно. Спать легли молча. Квартира на улице Вооруженного Человека выходила окнами на задний двор была расположена на третьем этаже и состояла из двух спальных, столовой и прилегавшей к столовой кухне с антресолями, где стояла складная кровать, поступившая в распоряжение Тусен. Столовая, разделявшая спальни, служила в то же время прихожей. В этом жилище имелась вся необходимая домашняя утварь. Люди отдаются покою так же самозабвенно, как и беспокойству. Такова человеческая природа. Едва Жан Вальжан очутился на улице вооруженного человека, как его тревога утихла и постепенно рассеялась. Есть места, которые умиротворяюще действуют на нашу душу. То была безвестная улица с мирными обитателями, и Жан Вальжан почувствовал, что словно заражается безмятежным покоем, этой улочке старого Парижа, такой узкой, что она закрыта для проезда, положенным на два столба поперечным брусом, безмолвной и глухой среди шумного города, сумрачной среди белого дня и, если можно так выразиться, защищенной от волнений двумя рядами своих высоких столетних домов, молчаливых, как и подобает старикам. Улица словно погрузилась в омут забвения. Жан-Вальжан свободно вздохнул. Как его могли бы здесь отыскать? Его первой заботой было поставить неразлучный возле своей постели. Он спал хорошо. Утро вечера мудренее, можно прибавить утро вечера веселее. Жан-Вальжан проснулся почти счастливым. Ему показалось прелестной, отвратительное столовое, в которой стояли старый круглый стол, низкий буфет, с наклоненным над ним зеркалом, дряхлое кресло и несколько стульев, заваленных свертками тусен. Из одного свертка выглядывал мундир национальной гвардии Жана Вальжана. Козетта велела тусен принести ей в комнату бульону, и не выходила до самого вечера. К пяти часам Тусен, хлопотавшая над несложным устройством новой квартиры, подала на стол холодных жареных цыплят, которых Козетта, чтобы не огорчать отца, согласилась отведать. Затем, сославшись на сильную головную боль, она пожелала Жану Вальжану спокойной ночи и заперлась в своей комнате. Жан Вальжан с аппетитом съел крылышко цыпленка, и, облокотившись на стол, постепенно успокоившись, снова стал чувствовать себя в безопасности. Во время этого скромного обеда Туссен несколько раз, заикаясь, говорила Жану Вальжану. — Сударь, крик шум кругом, в Париже дерутся. Но поглощенный мыслями об устройстве своих дел, Жан Вальжан не обратил внимания на эти слова. По правде сказать, он их не понял. Он встал и принялся расхаживать от окна к двери и от двери к окну, чувствуя, как к нему возвращается доброе расположение духа. Но вместе с тем его мыслями вновь завладела Козетта, единственная его забота. И не потому, что он был встревожен ее головной болью, небольшим нервным расстройством, девичьим капризом, мимолетным облачком, Все это пройдет через день или два. Он думал о будущем и, как обычно, думал о нем с нежностью. Что бы там ни было, он не видел никаких препятствий к тому, чтобы снова вошла в колею их счастливая жизнь. В одну минуту все кажется невозможным, в другую все представляется легким. У Жанна Вальжана была такая счастливая минута. Она обычно приходит после дурной, как день после ночи по тому закону чередования противоположностей, которая составляет самую сущность природы и умами поверхностными, именуется антитезой. В Мирной улице, где Жан Вальжан нашел убежище для себя и Кузетты, он освободился от всего, что его беспокоило с некоторого времени. Именно потому, что он долго видел перед собой мрак, он начинал различать в нем просветы. Выбраться из улицы Плюме без осложнений и каких бы то ни было происшествий было уже хорошим началом. Пожалуй, разумнее всего покинуть Францию хотя бы на несколько месяцев и отправиться в Лондон. Да, надо уехать. Не все ли равно жить во Франции или в Англии, раз возле него Козетта? Козетта была его отечеством. Козетте было довольна для его счастья. Мысль же о том, что его, быть может, недостаточно для счастья Козетты, эта мысль, раньше вызывавшая у него озноб и бессонницу, теперь даже не приходила ему в голову. Все его прежние горести потускнели, и он был полон надежд. Ему казалось, что если Козетта подле него — Значит, она принадлежит ему. То был оптический обман, а ведь все знают, что это такое. Мысленно он устраивал со всеми удобствами отъезд с Козеттой в Англию и уже видел, как где-то там в далеких просторах мечты возрождается его счастье. Медленно расхаживая взад и вперед, он неожиданно заметил нечто странное. Напротив, в зеркале, наклонно висевшем над низким буфетом, он увидел и отлично разобрал четыре строки. Мой любимый, увы, отец требует, чтобы мы уехали немедленно. Сегодня вечером мы будем на улице вооруженного человека номер семь. Через неделю мы будем в Англии, Козетта, 4 июня. Жан Вальжан остановился, ничего не понимая. Приехав, Козетта положила свой бювар на буфет под зеркалом и, томясь мучительной тревогой, забыла его там. Она даже не заметила, что оставила его открытым именно на той странице, где просушила четыре строчки своего письма, которые она передала молодому рабочему, проходившему по улице Плюме. Строчки отпечатались на пропускной бумаге Бювара. Зеркало отражало написанное. Здесь имело место то, что в геометрии называется симметричным изображением. Строки, опрокинутые в обратном порядке на пропускной бумаге, приняли в зеркале правильное положение, и слова обрели свой настоящий смысл. Перед глазами Жана Вальжана предстало письмо, написанное накануне Козеттой Мариус. Это было просто и оглушительно. Жан Вальжан подошел к зеркалу. Он перечитал четыре строчки, но не поверил глазам. Ему казалось, что они возникли в блеске молнии. Это была галлюцинация, это было невозможно, этого не было. Мало помалу его восприятие стало более точным. Он взглянул на бивар Козетты, и чувство действительности вернулось к нему. Он взял бивар и сказал себе: «Это отсюда». С лихорадочным возбуждением он стал всматриваться в четыре строчки, отпечатавшиеся на биваре, а прокинутые отпечатки букв образовывали причудливую вязь, лишенную, казалось, всякого смысла. И тут он подумал. Но ведь это ничего не значит, здесь ничего не написано, и с невыразимым облегчением вздохнул полной грудью. Кто не испытывал этой глупой радости в страшные минуты? Душа не предается отчаянию, не исчерпав всех иллюзий. Он держал Бювар в руке и смотрел на него в бессмысленном восторге почти готовый рассмеяться над одурачившей его галлюцинацией. Внезапно он снова взглянул в зеркало. Повторилось то же явление. Четыре строчки обозначились там с неумолимой четкостью. Теперь это был не мираж. Повторившееся явление уже реальность. Это было очевидно. Это было письмо, верно восстановленное зеркалом. Он все понял. Жан-Вальжан, пошатнувшись, выронил бювар и тяжело опустился в старое кресло, стоявшее возле буфета. Голова его поникла, взгляд остекленел, рассудок мутился. Он сказал себе, что все это правда, что свет навсегда померк для него, что это было написано Козеттой кому-то. И тут он услышал, как его вновь озлобившаяся душа испускает во мраке глухое рычание. — Попробуйте взять у льва из клетки мяса. Как это было ни странно и ни печально, но Мариус еще не получил письмо Козетте. Случай предательски преподнес его Жану Вальжану раньше, чем вручить Мариусу. До этого дня Жан-Вальжан не был побежден испытаниями судьбы. Он подвергался тяжким искусам. Ни одно из насилий, совершаемых над человеком, злой его участью, не миновало его. Свирепый рог, вооруженный всеми средствами кары и всеми предрассудками общества, избрал его своей мишенью и яростно преследовал его. Он же не отступал и не склонялся ни перед чем. Когда требовалось, он принимал самые отчаянные решения. Он поступился своей вновь завоеванной неприкосновенностью личности, отдал свою свободу, рисковал своей головой, всего лишился, все выстрадал и остался бескорыстным и стойким. Можно было подумать, что он, подобно мученику, отрешился от себя. Казалось, что его совесть, закаленная в борьбе со всевозможными бедствиями, неодолима. Но если бы теперь кто-нибудь заглянул вглубь его души, то вынужден был бы признать, что она ослабевает. Из всех мук, которые он перенес во время долгой пытки, уготованной ему судьбой, эта мука была самой страшной. Хватки этих раскаленных клещей он до сих пор не знал. Он ощутил таинственное оживление всех дремавших в нем чувств. Он ощутил укол в неведомый ему нерв. Увы, величайшее испытание, вернее единственное испытание — это утрата любимого существа. Бедный старый Жан Вальжан, конечно, любил Козетту только как отец но мы уже отмечали, что его сиротская жизнь включила в это отцовское чувство все виды любви. Он любил Козетту как дочь, любил ее как мать и любил ее как сестру. Но у него никогда не было ни любовницы, ни жены, а природа — это кредитор, не принимающий опротестованного векселя, поэтому любовь к женщине — наиболее стойкое из всех чувств, смутное, слепое, чистое, чистотой ослепление, безотчетное, небесное, ангельское, божественное, примешивалось ко всем другим. Это был скорее инстинкт, чем чувство, скорее влечение, чем инстинкт, неощутимое и невидимое, но реальное. И в его огромной нежности к Козетти Любовь в собственном смысле была подобна золотой жили, спрятанной и нетронутой в недрах горы. Пусть теперь читатель припомнит, чем было полно его сердце. Выше мы упоминали об этом. Никакой брак был невозможен между ними, даже брак духовный. И тем не менее их судьбы тесно переплелись. За исключением Козетты, то есть за исключением ребенка, Жан Вальжан за всю свою долгую жизнь не знал ничего, что можно было любить. Страсти и увлечения, сменяющие друг друга, не оставили в его сердце следов тех сменяющих друг друга оттенков зелени, светло-зеленых и темно-зеленых, какие можно заметить на перезимовавшей листве и на людях, которым пошло на шестой десяток. В итоге, как мы уже не раз упоминали, все это сочетание чувств, все это целое, равнодействующее которого являлась высокая добродетель, привело к тому, что Жан Вальжан стал отцом Козетты. Это был странный отец» сочетавший в себе деда, сына, брата и мужа, отец, в котором чувствовалась мать, отец, любивший и боготворивший Козетту, ибо она стала для него светом, пристанищем, семьей, родиной, раем. И когда он понял, что это кончилось безвозвратно, что она от него убегает, выскальзывает из его рук неуловимая подобно облаку или воде, когда ему предстала эта убийственная истина, и он подумал, кому-то другому стремится ее сердце, в ком-то другом вся ее жизнь, у нее есть возлюбленный, а я только отец, я больше не существую, когда у него не осталось больше сомнений, когда он сказал себе, она уходит от меня, скорбь, испытанная им, перешла черту возможного. Сделать все, что он сделал, и вот итог. Как же так? Оказывается, он ничто? Как мы уже говорили, он задрожал от возмущения. Каждой частицей своего существа он ощутил бурное пробуждение себелюбия. Я зарычала в безднах души этого человека. Бывают внутренние катастрофы. Уверенность, приводящая к отчаянию, не может проникнуть в человеческую душу, не разбив и не разметав глубочайшие ее основы, которые составляют нередко самое существо человек. Скорбь, дошедшая до такого предела, означает поражение и бегство всех сил, какими располагает совесть. Это опасные. Роковые минуты. Немногие из нас переживают их, оставшись верными себе и непреклонными в выполнении долга. Когда чаша страданий переполнена, добродетель, даже самая непоколебимая, приходит в смятение. Жан-Вальжан снова взял бювар и снова убедился в страшной истине. Не сводя с него глаз, он застыл, согнувшись и как бы окаменев над четырьмя неопровержимыми строчками. Можно было подумать, что все, чем полна эта душа, рушится, такой мрачной печалью веяло от него. Он вникал в это открытие, преувеличивая его размеры в болезненном своем воображении, и внешнее его спокойствие пугало. Страшно, когда спокойствие человека превращается в безжизненность статуи. Он измерял ужасный шаг, сделанный его судьбой без его ведома. Он вспоминал опасения прошлого лета, столь легкомысленно им отстраненные. Он вновь увидел пропасть, все ту же пропасть. Только теперь Жан Вальжан находился не на краю ее, а в самой глубине. Случилось нечто неслыханное и мучительное. Он свалился туда, не заметив этого. Свет его жизни померк, а он воображал, что всегда будет видеть солнце. Однако инстинкт указал ему верный путь. Жан Вальжан сблизил некоторые обстоятельства, некоторые числа, припомнил, в каких случаях Козетта вспыхивала румянцем каких бледнело, и сказал себе «Это он». Прозорливость отчаяния — это своего рода таинственный лук, стрелы которого всегда попадают в цель. Первые же догадки навели его на след Мариус. Он не знал имени, но тотчас нашел его носителя. В глубине неумолимо возникавших воспоминаний он отчетливо увидел неизвестного, что бродил в Люксембургском саду, этого жалкого искателя любовных приключений, праздного героя сентиментальных романов, дурака и подлеца. Ведь это подлость — строить глазки девушки в присутствии отца, который так ее любит. Твердо установив, что главный виновник того, что случилось, этот юноша, и что он источник всего, Жан Вальжан, нравственно возродившийся человек, который столько боролся со злом в своей душе и приложил столько усилий, чтобы вся его жизнь, все бедствия и несчастья обратились в любовь, всмотрелся в самого себя и увидел призрак — ненависть. Великая скорбь подавляет. Она отнимает волю к жизни. Человек, познавший скорбь, чувствует, как что-то уходит от него. В юные годы ее прикосновение бывает мрачным, позже зловещим. Увы. Даже и тогда, когда кровь горяча, волосы темны, голова держится прямо, как пламя факела, когда свиток судьбы еще почти не развернут, когда биением сердца полного чистой любви еще отвечает другое, Когда есть время исправить ошибки, когда все женщины, все улыбки, все будущее и вся даль впереди, когда вы полны жизненной силы, даже и тогда отчаяние страшно. Но каково же оно в старости, когда годы все более и более тускнее ускоряют бег навстречу тому сумрачному часу, достигнув которого, начинаешь различать перед собой звезды могильного мрака? Пока он размышлял, в комнату вошла Туссен. Жан-Вальжан встал и спросил ее, — Где это происходит, вы не знаете? А задаченная Туссен спросила, что вам угодно. — Ведь вы, мне кажется, говорили, что где-то дерутся. — Ах да, — ответила Туссен, — в стороне Сен-Мири. Нам свойственны бессознательные поступки, вызванные без нашего ведома, самой затаенной нашей мыслью. Вероятно, под влиянием такого пробуждения, которое едва ли сознавал он сам, Жан Вальжан через пять минут очутился на улице. С обнаженной головой он сидел на тумбе у своего дома. Казалось, он к чему-то прислушивается. Наступила ночь